Не будьте так самоуверены. Полиция разыскивает вас за убийство грации Лемон. «Ну, — Но за меня не бойтесь, — сказал он весело. — Подумайте лучше о себе. В эту минуту дверь отворилась, и в квартиру вошел Барретт. Несколько мгновений он стоял как вкопанный, уставившись на меня, затем шагнул в комнату и закрыл за собой дверь. Его тонкое привлекательное лицо хищно оживилось. — Как он здесь очутился? — воскликнул он. «Открыл дверь ключом», — ответил его напарник, приподнимаясь с кресла. Баррет, будь добр, обыщи-ка его, нет ли там оружия?» «Встать», — приказал мне Баррет. Я встал. Он подошел ко мне сзади и ощупал меня со всех сторон. Найдя пистолет, он вытащил его. Затем он нашарил у меня в кармане коробку сигарет с марихуаной. Отойдя от меня, он открыл коробку и завещу усмехнулся. «Очень умно придумано». И куда же это вы собирались их подсунуть мне? — Да все равно, — куда ответил я. Вы же не запатентовали свой метод подбрасывания улик. Он швырнул коробку на стол и, подойдя ко мне, ткнул пистолетом. — Как вы сюда попали? Взял запасной ключ. Он висит внизу на доске, вы разве не знаете об этом? Он обшарил еще раз мои карманы, нашел ключ и, бросив его на стол, посмотрел на Дедрика. Он, конечно, врет. Это Макси. Вот сюда дал ему этот ключ. Ну ладно, пришла пора рассчитаться с этой скотиной. Вытащив из кармана серебряный портсигар, барон достал сигарету и сунул в рот. Пока он прикуривал, его глаза небрежно разглядывали меня. — Я ваш должник, Мэллой, — наконец проговорил он, — и вы увидите, что я честно расплачиваюсь по своим счетам. Даже представить невозможно, что вы в чем-то можете быть честным, — заметил я. «Ну и что мы будем с ним делать?» — спросил Дедрик. баррет прошелся к зеркалу над камином и полюбовался собой. «Отправим в шахту, разумеется», — проговорил он. «Это самое подходящее место для него. Там у него перед смертью будет достаточно времени для размышлений». Дедрик кисло усмехнулся. «А почему бы нам не проделать ему дырку в черепе и не оставить прямо здесь? Мне не хочется снова спускаться в шахту, там слишком страшно» делай что тебе сказано произнес барет и поправил ногтем большого пальца свои тонкие усики но ну к ему руки дедрик вышел из комнаты и через несколько секунд вернулся назад с рулоном лейкопластыря пластаре двух дюймовой ширины один неверный шаг и вы получите пулю в лоб предупредил меня баррет показывая пистолет ну-ка руки назад я завернул руки за спину в данном положении мне ничего другого не оставалось делать. Дедрик обмотал мне лейкопластырем кисти рук и сделал это на совесть. «Теперь заклей ему рот», — приказал Баррет. Дедрик крепко стянул мне рот лейкопластырем. Баррет подошел и встал предо мною, коварно усмехаясь. «Ну что же, теперь вы пожалеете, что встали мне поперек дороги», — хрипло проговорил он и ударил меня по лицу рукояткой пистолета. Я отшатнулся в сторону, ноги мои зацепились за ножку кресла, и я грохнулся с шумом на пол. «Эй, потише там», — сказал Дедрик, встревожившись. «Как бы кто ни пришел на шум!» Баррет зарычал на него, наклонился надо мной и сильно пнул меня в бок. Удар пришелся по ребрам и чуть не сломал их. «Как насчет Макси, Джефф?» — спросил Дедрик. «Надо торопиться» вызови сюда по телефону сказал баррет и пнул меня еще раз дедрик поднял трубку и набрав номер проговорил вас хочет видеть мистер баррет пожалуйста поднимитесь к нему Баррет схватил меня за лацко на пиджака оторвал от пола и швырнул в кресло сейчас разберемся с макси и смотаемся отсюда сказал он дедрику пора уже сменить адрес представь его мне Он прижался к стене за входной дверью. Дедрик встал лицом к дверям. Прошло минут пять, и в дверь постучали. «Войдите», — сказал Баррет. Дверь отворилась, и на пороге показался Макси. Его круглое жирное лицо было сердитым, а нижняя губа агрессивно оттопыривалась. Дедрик держал, спрятав руку за спину, пистолет 45-го калибра. «Войдите и закройте дверь», — сказал он. Вышибало вошел в комнату, закрыл за собой дверь и, увидев меня, переменился в лице. «Что здесь происходит?» — сурово спросил он. Дедрик наставил дуло к животу отставного полицейского. «Вы дали ему запасной ключ». Макси посмотрел на меня. «Он врет, если так сказал». «Какого черта вы наставили на меня пистолет? Вы что, не знаете, что это опасно?» «Не только опасно, но даже смертельно», — усмехнулся Дедрик. Барретт молча подошел сзади к вышибали и легонько хлопнул его по плечу. «Привет, мой друг», — произнес он. Макси чуть не выпрыгнул из собственной шкуры. «Это что еще такое? Что это за парень здесь с пистолетом?» Он старался придать своему голосу твердость, но глаза выдавали тревогу. «Держать огнестрельное оружие в доме запрещается. Я подам рапорт». «Боюсь, что у тебя уже не будет времени для этого», — молвил Баррет. «Слушай, Макси, я устал от твоих фокусов. Теперь, когда Грация исчезла, наступила пора и тебя убрать также». У вышибалы отвалилась челюсть. Торопливо поднимая руки вверх, он с ужасом взирал то на одного, то на другого. «Мистер Баррет, взмолился он, — «я никаких неприятностей вам не причиню. Вы можете положиться на меня». Он как-то странно икнул при виде ножа в руках Барретта. «Извини, Макси!» Барретт ткнул ножом в его сторону. «Ты слишком много знаешь, и чересчур нам надоел. Пойдем-ка со мной в ванную». Макси упал на колени, его лицо позеленело от ужаса. «Не трогайте меня, мистер Барретт! Ради бога не убивайте!» Говорил он сквозь сведенные страхом зубы. «Клянусь вам, я...» Баррет стукнул его рукояткой пистолета по голове и свалил на пол. Тот со стоном упал на руки и замотал головой. «Ну-ка, помоги мне», — зарычал Барретт на Дедрика. Вдвоем они подняли вышибалу и поволокли его в ванную. Когда Дедрик отпустил Макси, чтобы открыть дверь в ванной, тот внезапно вскочил на ноги, ударил головой Барретта в живот и рванулся к выходу. Барретт размахнулся пистолетом и ударом сбил его с ног. Они втащили его в ванную, откуда послышался шум борьбы, во время которой Макси вдруг дико закричал, потом раздался тяжелый глухой стук, и крик прекратился. Послышался хрип, словно там кого-то душили, и из ванной задом вылез Дедрик с бледным перекошенным лицом. Мне стало дурно от доносящихся из ванной звуков. Через пару минут там все стихло, в дверях показался Барретт, Он взглянул на меня и оскалил зубы. «Твоя приятель очередь наступит чуть позже», — проговорил он. «Но ты не умрешь так легко». И обратившись к Дедрик, он добавил, «Ну, все в порядке, вези его. Будь осторожен, когда поедешь. В случае опасности стреляй без разговоров». «Ты что, хочешь, чтобы я один его повез?» «А почему бы нет? Мне еще тут надо избавиться от трупа Макси и только после этого убраться отсюда». Чего ты испугался если он попробует выкинуть какую-нибудь штуку пристрели его и баста чтобы меня схватили фараоны пристрели их также сказал баррод и рассмеялся дедрик был рассердился но потом пожал плечами ну ладно дай-ка мне плащ чтобы накинуть на него я верну его назад как только доставлю этого голубчика на место барет прошел в спальню и через минуту вынес светлый плащ Дедрик рывком поставил меня на ноги. «Пошли», — сказал он. «Я воспользуюсь вашей машиной. Одно неверное движение, и я пристрелю вас, как собаку». баррет накинул мне на плечи плащ, и, чтобы замаскировать пластырь, повязал вокруг подбородка красный шелковый шарф. «Ну, Мэллэй, мы уже больше с тобой не встретимся», — сказал он мне. «Я еще, быть может, тебя увижу, а ты меня наверняка нет». Он подтолкнул меня к Дедрику и добавил «Ну давай, двигай!» Тот взял меня под руку и вывел в коридор. Он был пуст, так что никто не заметил, как мы вошли в лифт и начали спускаться вниз в цокольный этаж. Дедрик ткнул мне в бок пистолетом. «Помните, одно неверное движение, и вы распрощаетесь с жизнью!» — прошепел он. Лицо его было мокрое от пота. Мы ступили в вестибюль. Мой провожатый вывел меня по ковровой дорожке на крыльцо и потащил вниз по ступенькам к Бьюику. Две какие-то девушки шли по тротуару нам навстречу, они взглянули на нас без всякого интереса и, пропустив вперед, вошли в дом. Открыв заднюю дверцу, Дедрик сказал, садитесь. Когда я наклонился, чтобы влезть в машину, он ударил меня рукояткой пистолета по голове. Мой мозг с трудом выкарабкался из черного провала. Возвратившееся сознание напоминало утренний туман. Сперва я почувствовал пульсирующую боль в голове, а когда открыл глаза, то увидел, что лежу на спине, а луч карманного фонарика бьет мне в лицо. Я застонал и отвернулся, хотел сесть, но чья-то рука, лежащая на моей груди, мешала мне. «Лежите спокойно», — проворчал Дедрик. «Я только прикую вас». Его тонкие пальцы нащупали конец ленты, которая стягивала мне рот, и стали потихоньку отдирать ее. Когда в его руке оказался достаточно длинный конец пластыря, он, быстро рванув за него, причинил мне такую боль, что я опять застонал. Свет фонарика тревожил меня, но еще больше меня встревожили холодный сырой воздух и темнота вокруг. «Где я?» — простонал я. «Скоро узнаете», — был мне ответ. Вдруг я почувствовал, как что-то тяжелое держит меня за пояс. Склонив голову на бок, я разглядел обвившую меня за талию толстую цепь, которую Дедрик запирал на висячий замок. Оглянувшись назад, я увидел сырые, грубо вытесанные каменные стены, удерживаемые почерневшими от времени деревянными стойками. — Это что, шахта? — спросил я. — Да. Мы в ста футах под землей. Он защелкнул замок и встал. «Ну вот и все в порядке. Это не мной придумано, Меллэй. Вы слышали, что он сказал? Я ничего против вас не имею, и если бы не он, то просто пристрелил бы вас здесь, и до свидания. Но он завтра придет посмотреть на вас». «Он что, собрался уморить меня здесь голодом?» спросил я, пораженный и пробуя прочность ленты, которой были связаны мои руки, чтобы ее разорвать. «Но тщедно». «От голода вы не умрете», — молвил Дедрик. Он помолчал, чтобы раскурить сигарету. Руки его мелко дрожали. «Вы не успеете даже как следует проголодаться». «Что вы хотите этим сказать?» «Потом узнаете. Если вы дадите мне слово ничего против меня не предпринимать, пока я не уйду, то я развяжу вам руки. По крайней мере, у вас будет возможность защищаться». «Меня охватило дрожь. Если вы развяжете мне руки, я задушу вас», — промолвил я. «Меня не так-то легко запугать. Не болтайте ерунды. Вы просто не представляете, что вас ждет. Ну-ка, повернитесь, я развяжу вам руки». Я повернулся, он уперся коленкой мне в спину и начал сдирать прочь ленту. Он отскочил назад и оказался вне пределов досягаемости, прежде чем я успел схватить его. «Я сел, встать я не мог», — мешала короткая цепь. Было приятно вновь ощущать свои руки свободными. «Вот вам фонарик», — сказал Дедрик. «Это все, что я могу для вас сделать». «Значит, у вас еще осталось немного совести», — проговорил я, потирая руки, чтобы восстановить кровообращение. «Так что же меня ждет?» «Не знаю». Он повернулся в сторону длинной штольни и, подняв фонарик, осветил кромешную тьму. «Посмотрите вон туда. Догадываетесь, что это такое?» Луч света выхватил из темноты что-то напоминающее груду тряпья. Всмотревшись повнимательнее, я увидел клочья того, что когда-то было пиджачной парой. «Под этими тряпками лежит скелет», — заметил Дедрик. И я услышал, как он с шумом выдохнул из груди воздух. «Мы оставили его здесь, и вот за какие-то двенадцать часов, взгляните, что от него осталось, тряпки и кости, и ничего больше». «Кто это?» — спросил я упавшим голосом. «Неважно». «Я решил, что это не иначе, как Льют Феррис». «Феррис, да?» «Нет, это просто еще один чересчур любопытный малый», — ответил Дедрик, вытирая вспотевшее лицо носовым платком. «Вишь, как его объели». Здесь бродит какой-то дикий зверь. Возможно, рысь. Он вытащил из кармана второй фонарик и бросил его мне. Ловите. Пусть он составит вам компанию. Если услышите, что идет бард, спрячьте его. Он убьет меня, если узнает, что я оставил вам фонарь. Что же, и на этом спасибо сказал я и осветил ему лицо. «Дедрик, а почему вам не пойти дальше и не освободить меня совсем?» «Вам же самому не по душе вся эта затея. Ну, давайте. Вы еще сможете избежать ответственности за все свои деяния. А если поможете мне выпутаться из этой передряги, то я сделаю все, что в моих силах для вашего спасения». «Нет, мне уже ничего не поможет», — ответствовал он. «Вы не знаете Баррета. Это последний человек, против которого можно пойти наперекор, будучи в здравом уме. Прощайте, малый Надеюсь, вам не придется долго мучиться». Я сидел недвижим и смотрел, как тонкий луч карманного фонарика становится все меньше и меньше, по мере того, как Дедрик удалялся от меня по длинной темной штольне. И по мере того, как свет становился все слабее, темнота вокруг меня сгущалась все сильнее. Она наваливалась всей своей удушающей тяжестью, вгоняя меня в холодный пот. Я включил фонарик, яркий свет отбросил черную вязкую, как мазут, темноту, и она отступила, словно живая. Припав к земле, она притаилась за кругом света и ждала лишь того момента, когда можно будет вновь навалиться на меня. Моим первым побуждением было проверить цепь, которой меня приковали к стене. Она оказалась на редкость крепкой, не разорвать. Замок тоже был прочным, массивным. Я осмотрел цепь у стены, где она была прикреплена к скобе, вмурованной в скалу. Схватив цепь обеими руками, рванул ее на себя напрасно. Упершись ногой в стену, я вновь и вновь дергал цепь до тех пор, пока у меня сухожилия не затрещали. С таким же успехом я мог попытаться сдвинуть с места стоэтажное здание Empire State Building. С сердцем, стучащим как паровой молот, я повалился на пол. Чтобы выбраться отсюда, мне так или иначе, а надо вытернуть из стены эту скобу. Никому никогда в голову не придет искать меня здесь. В лучшем случае Паула сходит в жилой дом на Джефферсон-авеню, найдет там труп Макси, но это мало что даст ей или мне. Затем она пойдет к Мифлину, а что сможет он сделать? Кому придет в голову искать меня в штольне старой заброшенной шахты? И вот тут я запаниковал. — Это же все равно, что тебя закопали живым. Мои глаза то и дело невольно останавливались на груди рваного тряпья, лежащего в десяти ярдах от меня. Все, что осталось от бедняги Ферриса. Здесь бродит какой-то дикий зверь, так сказал Дедрик. Что же, вполне возможно. Я, если бы мог бежать, готов был с ревом удрать отсюда и забиться куда-нибудь в угол. Я готов был взывать во весь голос о помощи, если бы считал, что мой крик будет услышан. В жизни мне много раз приходилось претерпевать страх, но ничего похожего на теперешний я еще не испытывал. Чуть ли не целую вечность я просидел неподвижно, как труп, стараясь успокоиться и взять себя в руки. Я всячески уговаривал себя не поддаваться панике, называл себя трусом и другими самыми оскорбительными кличками, какие только приходили мне в голову. Достав пачку сигарет, я переломал более половины, прежде чем сумел вытащить одну из них. Закурив, я прислонился к стене и лег, глядя отсутствующим взглядом, в белый круг света, отбрасываемый фонареком. Я, признаться, не представлял, сколько времени мне придется пробыть здесь. Батарейки, видимо, хватит не больше, чем на два часа, если держать фонарик постоянно включенным. Надо экономить энергию, пусть даже придется сидеть в темноте. Пересчитал сигареты. Их оказалось семнадцать. Даже тусклый тлеющий огонек сигареты действовал успокаивающе, так что пока я курю, фонарь можно выключить. Так я и сделал. На меня вновь навалились удушающие тяжелая темнота, такая густая и плотная, что я прямо осязал ее на ощупь, а вместе с темнотой вернулся страх. Куря сигарету и глядя на тлеющий огонек, я просидел, как мне показалось, целый час в этом глухом сыром мраке. Все свои мысли я сосредоточил на огоньке сигареты, стараясь забыть о навалившихся на меня черных, влажных от воды сводах шахты. Наконец я не смог больше выдержать и включил фонарик. Я был весь мокр от пота, а часы показывали, что я просидел в темноте всего лишь восемь минут. И вот тогда я перепугался не на шутку. Если я готов был лезть на стену после восьми минут пребывания в темноте, то что останется со мной через час, день или два? Я положил фонарик на пол и снова ухватился за цепь. Я дергал и рвал ее со всевозрастающим остервенением до тех пор, пока не расслышал собственные крики проклятья в ее адрес. Тогда я бросил цепь и опять сел. Я чувствовал себя настолько утомленным, будто пробежал десять миль. Даже икры на ногах свело судорогой, и они мелко дрожали. Вдруг мне почудился какой-то неясный шорох. До сих пор единственными звуками в этой заброшенной шахте в ста футах под землей были биение моего сердца и слабое тиканье часов на руке. Теперь же к ним примешивался какой-то другой непонятный мне звук. Он заставил меня повернуть голову и, прислушиваясь, вглядеться в темноту. Затаив дыхание, я вслушивался с полуоткрытым ртом и бешено стучащим сердцем. Ни звука. Осторожно я поднял с пола фонарь и направил его вдоль штольни. Никого. Я выключил свет и принялся ждать. Минута проходила за минутой. Потом снова донесся настороживший меня звук. Легкий шорох, кто-то осторожно, чуть задевая камешки, подкрадывался ко мне, производя в этой гробовой тишине неистово резкие звуки, шорох, который нигде бы не был слышен, кроме как в тиши этой шахты, где даже падение листика на землю, видимо, прозвучало бы как гром. Я коснулся кнопки фонаря. Луч света разрезал темноту, словно меч, рассекающий нежную плоть. За какие-то считанные мгновения... Я заметил нечто похожее на две горящие точки, которые могли быть глазами дикого зверя, и которые тут же скрылись, когда я, весь дрожа, встал на колени и, наклонившись, начал пристально вглядываться вперед, чтобы понять, что же это такое. Вы увидите, что я всегда честно расплачиваюсь по своим долгам. Теперь я в полной мере оценил значение этих слов баррета. Эти несколько мгновений были наверняка самыми страшными в моей жизни, и от этой неотвязной мысли у меня схватило живот. Закурив вторую сигарету, я не стал выключать свет, решив дождаться, когда таинственный зверь появится вновь, и тогда сделать все, что можно, чтобы защититься от него. Я был твердо уверен, что пока горит свет, зверь, какой бы он ни был, на меня не нападет». Я сидел и курил, прислушиваясь к стуку собственного сердца и стараясь найти способ вырвать скобу из стены. Однако голова моя ничего не соображала, словно ее набили ватой, а все мои мысли, вспугнутые и беспомощные, были устремлены в темноту. Затем я опять увидел красные угольки. Они появились как раз за кругом света, отбрасываемым фонарем. Стараясь не шевелиться, я уставился на две горящие точки, которые висели в темноте и смотрели на меня. Прошло еще две минуты. Не знаю, то ли горящие точки приблизились, а может, это мне показалось, но я сидел в ожидании холодной, застывшей от ужаса, и затаив как можно дольше дыхания, лишь изредка хватал открытым ртом воздух. Осторожно и тихо зверь подбирался все ближе и ближе ко мне, пока не начал приобретать определенные очертания — Теперь я мог различить остренькую, как у хорька, мордочку и расплывчатый силуэт лоснящейся округлой спинки. Я не двигался и отсидел одну ногу, но едва замечал это. Мне очень хотелось посмотреть, с кем же мне придется иметь дело. Недолго же мне пришлось ждать. В луче света показалась крыса. Но не какая-то обыкновенная, а настоящее страшилище. Это была... Кошмарно большая крыса, величиной с крупную кошку и длиной от кончика хвоста до остренького носа футов на два. Не особо опасаясь, она вступила в круг света и принялась разглядывать меня. Лоснящаяся коричневая шкурка переливалась в электрическом свете. У меня под рукой валялся большой булыжник. Пальцы мои потянулись за ним, крыса настороженно замерла. Я схватил камень и бросил им в крысу. Раздался шорох, сверкнула коричневая молния, и тварь исчезла до того, как камень ударился в то место, где она только что стояла. Итак, теперь я знал, что меня ждет. Я понял, кто превратил Ферриса в груду тряпья и костей. И я также понял, что когда эта тварь проголодается, она уже не отступит. Я гляделся кругом в поисках камней и начал собирать их в маленькую кучку. Поковыряв носком ботинка землю, я обнаружил под слоем пыли и обломков камней небольшую палку. Что же, хоть слабое, но все же оружие. Я, конечно, не сомневался, что даже прикованный сумею справиться с этой крысой, но где-то в глубине моего сознания маячил вопрос, а вдруг она не одна, а если так, то сколько же их? и мои глаза невольно останавливались на груди тряпья, ясно, что такое сделала не одна, а значительно большее число крыс. Я перебросил палку в правую руку, в левой зажал фонарь и прислонился спиной к стене. Я ждал, а где-то в темноте, неподалеку от меня, крыса ждала тоже. Светящиеся стрелки показывали двадцать минут пятого. Значит, я находился в шахте уже больше двух часов. У меня оставалось в запасе пять сигарет, а лампочка в фонаре потускнела и вместо яркого света отбрасывала оранжевой. За последние полчаса я, сидя в ожидании и прислушиваясь, включал ее через каждые пять минут. Я ничего не видел и не слышал. Сырой спертый воздух вогнал меня в тяжелое дремотное состояние и только непрерывно куря и усердно рассматривая тлеющий кончик сигареты, я мог удержаться от сна. Я обвязал шею носовым платком, чтобы защититься на случай, если крыса нападет на меня, и этот платок придал мне бодрости. Я преодолел страх, или точнее мой страх улетучился. Любому страху есть предел, и я его перешел после первого часа пребывания в этой шахте. Но вместе с ним я отказался от всяких надежд выбраться отсюда живым. Единственным оставшимся у меня желанием было убить крысу, прежде чем она перегрызет мне горло. И больше я уже ни о чем не думал. Два часа тянулись, словно два месяца. Делать было нечего, кроме как курить, смотреть на часы, прислушиваться и думать о крысе. Стрелки медленно ползли по циферблату. Опять послышался шорох жесткий, ороговевший кончик хвоста царапнул по каменистому полу. Я бросил камень по направлению звука и услышал, как крыса убежала. Ага, значит, она еще не проголодалась. Я швырнул другой камень, чтобы отогнать ее подальше. Постепенно меркнувший свет лампочки сильно меня тревожил. Я выключил фонарик и, оставшись в полной темноте, прислушивался, стараясь не дышать, к окружающему мраку. Так, с закрытыми глазами, я просидел, вероятно, минут десять и, должно быть, задремал. Вдруг произошло нечто страшное. Вся кровь у меня отхлыгнула от сердца, и я резко очнулся. Что-то живое коснулось моей ступни и поползло вдоль ноги. Я щелкнул выключателем. Холодные иглы пронзили мне спину. Правая рука непроизвольно схватила палку. В этот ужасный миг я увидел в нескольких дюймах от себя крысу, которая, прижавшись к полу, подползла ко мне, кровожадно сверкая злыми красными глазами. Когда свет ударил по ней, она юркнула с быстротой молнии в сторону и исчезла. Оцепенев от ужаса, я с трудом перевел дыхание и весь покрылся холодным потом. Вскоре я заметил, что за пределами желтого круга света Уже видны четыре пары красных огоньков. Они расселись передо мною полумесяцем на расстоянии фута друг от друга. Значит, их уже не одна, а четыре. Я закричал на крыс диким неестественным голосом, но они даже не тронулись с места. Схватив горсть камней, я бросил их в этих гадин. На какую-то минуту красные точки исчезли, чтобы тут же вновь появиться немного ближе, чем раньше». Я снова дико завопил: "Вик, где вы?" Я услышал, или это мне показалось, что кто-то вдалеке во мраке окликнул меня. Я набрал полную грудь воздуха и закричал так, что эхо, словно гром, покатилось по штольне. "Вик, где вы?" опять донеслось до меня. Я здесь, в конце штольни. Я так разволновался, что забыл о крысах. Я неистово кричал, как сумасшедший, и мои крики смешивались с воплями, когда какая-то юркая тварь мелькнула на свету и полоснула зубами по складкам обернутого вокруг моей шеи носового платка.